Бедная Минни, сгорая со стыда, кинулась в дом, а чертова нога еще выкидывала по дороге кокетливые коленца. Что рассказал тощий односельчана, мы можем только гадать. Но что-то, видно, рассказал, иначе с какой бы стати потянулись к Минни в то утро гости. Первый пожаловал чуть ли не к завтраку. Незнакомец же тихо сидел на шестке и ковырял в зубах хвостиком.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 «Сообщничество с дьяволом». «Куэсит эведенция?» «Какие доказательства?» «Тос воко окулос ипсос?» «Посмотри своими глазами». «Куэт види веро адке аффермо?» «Сатис», — сказал ангел. «Тумст». Увидел, убедился и подтверждаю. Довольно.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 В изумлении своем вдруг обратясь к полузабытому Нэшу. Вдвоем смотрели они на прямую спину ангела, уносимого пурпурными крылами. Незнакомец показал нос ему вдогонку. — Куда теперь? — спросил священник. — Теперь куда? — В рай. Подождем, пока скроется из виду. Он повернулся и подмигнул Уильямсу, отставив босую ногу так, словно собирался сунуть руку в карман. Дай-ка за мной, сказал он. Я знаю, как тебя там пристроить.